Более того, я часто и осознанно упоминал о многих интересных аспектах других стилей. И меня всегда расстраивала агрессивность мастеров по отношению друг к другу. Будучи вменяемым человеком, я всегда пояснял, что данная система не может быть широко популяризирована. Я постоянно уговариваю ребят, особенно молодых, сначала посмотреть, обдумать и лишь потом сделать вывод о возможности тренировок именно у нас. Да, мы иногда убиваем друг друга, но вовсе не для того, чтобы выяснить, что же из этого получится. Скорее... Мы реализуем эти самые жесткие, нет, даже жестокие формы обучения, стремясь к его максимальной эффективности. Причем делаем это только после предварительных исследований, в том числе и медицинских. Мы не кружок садомазохистов, а научно-исследовательский центр, причем внебюджетный. в котором трудятся доктора наук. Порой мы делаем пугающие вещи. Но поверьте, не оттуда ли пустоголовой, а для достижения совершенно конкретных тактико-технических задач. Более того, могу с гордостью сообщить, что в части прикладной специальной подготовки Российская системная база на сегодня ведущая в мире, что доказано проведенными сравнительными исследованиями. Нагло надеюсь, что имею к этому успеху некоторое отношение. Даже для выполнения учебно-технического задания производство скальпированной раны шеи При помощи зубов мы пишем обоснование, приводим доказательную часть и план-конспект, в котором указаны ограничения, либо их отсутствие. Именно жестокость нашей методики заставляет меня отказывать женщинам, которые хотят у нас заниматься. Дело в том, что женщина – всегда должна оставаться женщиной. Во всяком случае я очень этого хочу. Признаюсь, что даже эмансипацию и стиль унисекс считаю злостным угнетением половых и детородных функций. Я достаточно долго жил за рубежами. То, что там сделали суфражистки преступно. «Дамы шпалы там, конечно, не кладут. Но какое же это свинство, когда в одной семье имеются два бюджета? И как анормально, что обворожительная девушка не может понять, что ты за ней ухаживаешь?» Господь создал даму из ребра первого мужчины. Хотите – верьте, хотите – нет. Но сделано это было – для того, чтобы мужчина не хандрил. Я не против сильных и самостоятельных женщин. Я категорически против мужиков в юбках. И даже не в физическом смысле, а в плане характера и поведенческих проявлений. Я не против того, чтобы женщины занимались Именно боевыми искусствами. Но бои без правил, кои и войсковой рукопашный бой я бы к искусствам отнес очень относительно. Для дам вполне подходят правила сетакан. Ну и занимайтесь на здоровье.